Глава 6 Собеседование. Слада тихонько сидела в стороне, стараясь привлекать как можно меньше внимания. Возле двери в отдел кадров она была далеко не одна, и это очень угнетало. Неужели очередной облом, думала она с тоской, глядя на других кандидаток. Продолжала тереть кожу на запястьях, а предательский ком в горле все увеличивался. Впрочем, очень скоро ее мнимое уединение нарушила улыбчивая шатенка. Она плюхнулась рядом с запоздалым вопросом. свободно И без зазрения совести начала нести всякие глупости. А я думала, опоздала. Не ожидала, что тут такая очередина. «Мы тут до второго пришествия будем торчать, похоже. Сколько им надо помощников? Один, два?» «И толпы в двадцать человек?» «Они набирают на стажировку пять человек», — тихонько озвучила полученную ранее информацию Слада. «Пять — это значительно лучше одного. Правильно я говорю?» Резко повеселела шатенка, расправила юбку на коленях, порылась в сумке в поисках незнамо чего и продолжила трёп. «Ну, в юридический отдел ещё ладно, а вот главному я бы ни за что не пошла. На девятый этаж ни-ни». «Почему?» — спросила Слада и тут же пожалела. «Ты не в курсе, куда пришла устраиваться?» — всплеснула руками нежеланная собеседница. И, нисколько не заботясь, что привлекает ненужное внимание, продолжила. «У меня тут сестра работает на восьмом этаже, так что знаю, о чем говорю». «Тут же корпорация монстров. Я в курсе всех сплетен. Главный-то тут сдвинутый напрочь». Жуткий педант и вообще сумасшедший тип. Представляешь, может уволить за двухминутное опоздание. А еще у него в приемной все помощницы должны быть одеты строго по регламенту. Юбки до колена и блузки исключительно зеленого цвета. Типа этот цвет настраивает на рабочий лад. Ну, бред же. Или я не права. Вообще там сплошной стресс и геморрой. Мама дорогая. «Как хорошо что я устраиваюсь не на девятый этаж возблагодарила небо слада тут дверь отдела кадров открылась но вместо очередной кандидатки из нее показался здоровенный смуглый тип в строгом сером костюме слишком узком для такого громоздкого тела того и гляди треснет по швам он оглядел кандидата карлиным взглядом и зачем-то уставился именно на сладу «Вы за мной!» Не спрашивал, приказывал. У Слады мгновенно затряслись поджилки. «Зачем я ему понадобилась?» Ведь видела, что собеседование на должность помощника секретаря проводила добрая на вид женщина в возрасте. Все же поднялась с мягкой лавки и прошла в кабинет, провожаемая орлиным взглядом служащего. «К добру ли?» «Да, да, у меня все документы с собой, эм...» «Василий Эдуардович», — подсказал он свое имя. Слада громко сглотнула, сообразив, что перед ней сам начальник отдела кадров. Пока сидела перед кабинетом и ждала своей очереди, успела не раз прочитать его имя на золотой табличке на двери. Если раньше ей было просто страшно, то теперь... Ужас буквально сковывал всё ее существо. Язык онемел, руки задрожали. Сидеть напротив грузного типа стало еще некомфортнее. Шутка ли проходить собеседование у такого человека? Слада робко положила на стол перед Василием Эдуардовичем папку и произнесла. «Э, документы здесь. Кстати, и резюме тоже, на всякий случай. «Думаю, вам проще будет его просмотреть, прежде чем вы продолжите задавать вопросы». Ляпнула последнее и прикусила язык. «Не хватало еще диктовать этому всесильному дяде, как проводить собеседование», сказала, не подумав, слишком переволновалась. «Но ведь изначально решила, что он пригласил ее именно из-за отличного резюме. Однако по его вопросам, очевидно, в глаза его не видел». «Тогда как он узнал меня, если не по фото из резюме?» — гадала она. Тип ее явно узнал, прицельно выбирал из толпы. Хотя теперь, когда сидела под его испытывающим ледяным взглядом, была уже ни в чем не уверена. Василий Эдуардович долго и скрупулезно изучал ее документы, а потом также долго переспрашивал по каждому пункту. Когда перешел к личным вопросам, у Слады уже начал хрипнуть голос. «Это не собеседование на должность помощника секретаря в юридический. Это какой-то допрос с пристрастием». «Извините, я не совсем понимаю, как тот факт, что я живу с сестрой, может повлиять на мою работу?» — решила спискнуть она. «Вы либо отвечаете на все вопросы, либо уходите». Уходить Слада, конечно же, не хотела. Не после всех потраченных усилий. И пытка продолжилась. А в конце ее наградили простой формальностью. Анкетой на пять страниц формата А4. «Это всё. После этого можете быть свободны. Вам перезвонят», — проговорил Василий Эдуардович и отправил Сладу в общий кабинет. Страдалица устроилась за столом в уголке, и с энтузиазмом взялась за ручку. Впрочем, энтузиазм совершенно угас уже к пятидесятому вопросу. «Мама дорогая, не знала, что тут, прежде чем на работу берут, предварительно вынимают душу». Я поступила на экономический, потому что мне интересно устройство мировой экономики, финансовая система России. Мне хотелось знать больше о деньгах, о том, как они работают, Почему у одних их много, а у других нет совсем? Простите, меня иногда заносит. Хватов слушал запись собеседования в воткнутом в одно ухо наушнике. Откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза, смакуя слова слады. О, как близки ему ее мысли, стремления. Как понятны. Она права. Необходимо разбираться в единственной реальной силе, которая правит этим миром. «Деньги — мощнейшая энергия», — Хватов понял это еще в детстве. «Вот будет у тебя много денег, тогда и купишь себе книжку про супергероев», — твердила его мать, бесконечно считающая копейки от зарплаты до зарплаты. «Вот будет у тебя много денег, будешь выбирать одежду, а пока носи, что дают. Какие новые кроссовки? Вот будет у тебя много денег, компьютер, плеер?» курсы каратэ, сыночек, вот будет у тебя много денег, тогда и... Ихватов позаботился, чтобы у него было действительно много денег. Положил жизнь и пожертвовал первым браком для того, чтобы обеспечить безбедное будущее себе и паре поколений, которые будут жить после. Не последнюю роль в этом сыграло именно понимание, как устроена экономика родной страны и как приятен оказался Хватову девичий голосок. Даже само имя Слада, Сладушка, замечательное имя, удивительно ей подходило. Данил уже 50 раз успел полюбоваться ее фото из резюме. Там она походила на белоснежку из старой, почти забытой сказки. Белая кожа, черные волосы, огромные глазищи, сочные алые губы, «Белоснежка», — повторил про себя. Поморщился, вслушиваясь в дальнейшую прерывистую речь. «Вы хотите знать про синяки на запястьях? Да тут ничего страшного. Меня просто схватил в троллейбусе один тип», — ответила Слада на вопрос Василия Эдуардовича. Но «Ничего такого, я просто вышла, и всё». «Нет, лица нападавшего не помню». «Что же это за хвататель такой?» Данил с удовольствием оторвал бы ему хваталки и засунул в жопу по самые локти. Посмотрел адрес Лады, отыскал в интернете, на каком троллейбусе можно добраться от ее дома до офиса. Да, найти нападавшего явно будет непросто. Слишком много переменных. Однако нет в мире ничего невозможного. Даже иголку в стоге сена можно легко найти если у тебя есть достаточно мощный магнит. Опросить водителей, кондукторов, работающих на линии этим утром. Кто-то что-то довидел. Никто не может безнаказанно обижать его Белоснежку. Милая девушка только что с блеском прошла собеседование на роль новой любовницы Хватова.